Глава 5. Вспомни, что мы разбирали сегодня, и сделай вот это задание. Я дала Беатрис указание и устало откинулась на спинку стула. Она неохотя взяла карандаш и приступила к выполнению. Сегодня нам пришлось провести занятие в одной из свободных аудиторий колледжа. Не могу не сказать, что я была несколько разочарована, потому что тут вряд ли можно было встретить такого же заботливого и привлекательного мужчину, как мистер Браун. От одного только его упоминания мне становилось невыносимо жарко, особенно после того, как его нежные руки касались моей поцарапанной ноги. От размышлений меня отвлёк голос подруги. Кстати, у меня для тебя предложение. Биатрис хитро улыбнулась, не отвлекаясь от выполнения заданий. Если тебе, конечно, интересно. Интересно? Заверила я, возвращаясь с небес на землю, точнее в аудиторию с жутко неудобными стульями, от которых спина превращалась в ноющую деревяшку. У нас дома будет вечеринка у бассейна. Хочу, чтобы ты пришла. Я заметно оживилась, когда услышала про дом. Надеюсь, подруга не заметила перемены в моём настроении. Не забудь купальник. О'кей, кивнула я и взяла учебники из рук Биатрис. Сейчас проверю и будем заканчивать. Посещение дома Биатрис стало для меня целым событием. Я была бы рада снова оказаться там, чтобы мельком увидеть мистера Брауна. Уже в общежитии я поняла, что у меня нет подходящего случаю купальника. Срочно собралась и побежала в свой любимый секонд-хенд, чтобы приобрести что-то невероятное. Точнее, приобрести то, Из чего я затем сделаю что-то невероятное. Мне повезло. Я довольно быстро нашла купальник, который сразу придумала, как перешить. Будет не хуже, чем из последних коллекций модных брендов. Выходя из магазина, я заметила неподалёку подруг Биатрис. Сердце начало биться быстрее от волнения. Неужели они увидели меня и откуда я выходила? Я поспешно отвернулась от компании девушек. Прикрываясь пакетиком, они прошли мимо, не заметив меня. По крайней мере, мне хотелось так думать. Поэтому я поспешила вернуться в общежитие. Через несколько часов кропотливой работы над купальником я уже стояла перед зеркалом и разглядывала себя, крутилась перед ним, словно на пышном показе мод, и не могла сдержать улыбки. Получилось отлично. Да. и моя фигура в нем выглядела как надо. Не скажешь, что это дешевый купальник из секонд-хенда, в который вдохнули вторую жизнь. На несколько секунд замерла перед зеркалом, думая, что хотела бы предстать перед мистером Брауном в этом виде, а не в пижаме. Как жаль, что тогда было условие. О чем я только думаю? Я легонько похлопала себя по щекам, отгоняя навязчивые мысли. Не терпелась поскорее отправиться на вечеринку. Я уже представила, как будет здорово расслабиться и отдохнуть в компании друзей, понежиться на солнышке. Всё-таки иногда было необходимо устраивать разгрузку. В день вечеринки я чувствовала себя как на иголках, хотя пыталась расслабиться и ни о чём не думать. Почему-то я представляла, что народу будет больше. Однако в доме Биатрис оказались все те же знакомые лица. Кэти, услышала я голос подруги и обернулась, прижимая сумочку к груди. Наконец-то пошли переодеваться. Биатрис уже была в купальнике и солнечных очках. Несколько девчонок сидели у кромки бассейна с коктейлями в руках. Здорово выглядишь, оценила Биатрис мой внешний вид, когда я вышла к остальным. Несколько парней оценивающе разглядывали меня с головы до ног. Их взгляды вызывали внутри больше неприязни. Чем самодовольство. Не хочешь выпить? предложил один из них. Сегодня довольно жарко. Я отказалась и отошла подальше, пока они не предложили ещё чего-нибудь. Вечеринка оказалась не такой весёлой и безудержной, как я себе её представляла. Однако стоило мне заметить девочек, которых я недавно встретила у Секэнтхенда, как сердце забилось в бешеном ритме. Всё-таки хочется верить, что я перед ними не сполилась. Они обратили на меня внимание, когда я опустила ноги в воду, и тут же поинтересовались. А у тебя такой классный купальник, что это за бренд? Не скажу, а то вы тоже себе такие купите, отшутилась я, пытаясь скрыть панику. Всегда ты так, делона надулась Беатрис, но тут же расхохоталась и брызнула на меня водой. Ты что, такая кислая? Давай развлекаться. После этих слов меня окатило ещё большим количеством воды. Но настроения играть у меня не было. Разговор о купальнике заставил понервничать. Я вылезла из бассейна и отправилась на террассу, чтобы в одиночестве просохнуть под тёплыми лучами солнца. Понадеившись, что никому не вздумается меня искать, я встряхнула мокрыми волосами и увидела неподалёку мистера Брауна. Эле, это моё воображение выдавало желаемое за действительное. Я поправила волосы и слегка прищурилась, чтобы получше рассмотреть знакомую фигуру. Действительно, это был отец моей подруги. Как только я осознала, что это Элмер смотрел в мою сторону, я ощутила приятную нервозность предвкушения от ещё одной случайной встречи, по вине своих глупых мыслей. Я сделала вид, что не заметила его, а сама встала в самую эффектную и подчёркивающую фигуру позу. Да, я очень хотела поскорее высохнуть, а не вовсе откровенно позировала перед мистером Брауном, который не мог отвести от меня своего взгляда. Ахоже, его не волновали остальные девушки, присутствующие на этой вечеринке. Эльмер, я была уверена, Внимательно следил за каждым моим движением. Как я стряхивала капли с плеч и поправляла ниточки купальника. Я едва смогла сдержать улыбку. Она выдала бы меня с головой. По телу пробежали мурашки, хотя на улице было тепло. Я немного изменила позу, чтобы удобнее было наблюдать за мистером Брауном. Вот только его уже не было на прежнем месте. От разочарования вырвался грустный вздох. Стало стыдно, потому что я в очередной раз навыдумывала себе всякого. С чего я вообще решила, что такому мужчине, как мистер Браун, могла приглянуться какая-то студентка? Я раздрадованно оглянула всех присутствующих с надеждой отыскать Эльмера. Но он пропал. Может, оно и к лучшему? Хотя бы перестану выдеваться перед ним, как полная дура. Эй, Кити! Позвала меня Биатрис из бассейна своим громким голосом. "Ребята, говорят, что лёд закончился. Можешь сходить? Раз всё равно не играешь с нами". "Хорошо", прокричала в ответ и осмотрелась в поисках полотенца. Мне не хотелось бродить по дому в одном купальнике. Так что я накинула мягкое махровое полотенце на плечи и вошла в дом. После той ночной экскурсии, которую провёл меня мистер Браун, Я отлично запомнила расположение кухни. В дверном проёме я заметила Эльмера, который прижался поясницей к столешнице и с улыбкой смотрел на меня. Биатрис не изменяет своим привычкам. Он кивнул на холодильник. Новеньких всегда отправляют за льдом. Я прошла вглубь кухни и открыла морозилку, неловко доставая контейнер с льдом. Вы же не меня здесь ждали? озвучила я внезапно посетившую меня мысль. Он ничего не ответил, только шагнул ко мне и оказался совсем рядом. Я испуганно вздрогнула от такой неожиданной близости. Из-за этого контейнер с льдом слегка тряхнулся, а один кусочек его вовсе предательски выскочил на пол. Не знаю, как так получилось. Я наклонилась за льдом, чтобы он не растаял и не оставил после себя лужицу. Но вместе с холодным кусочком ухватилась и за руку Эльмера, который тоже намеревался его подобрать. Я почувствовала обжигающий контраст от холодного кусочка льда и горячей руки Эльмера, что прикасалась ко мне так нежно. Мне не хотелось его отпускать и возвращаться к бассейну. Я поднялась, чувствуя, как талая вода капает между нами. Я заглянула ему в глаза и замерла, не в силах пошевелиться. Внутри творилось что-то невообразимое. Меня тянуло к нему, и я чувствовала, что его тянет ко мне тоже. Мне хотелось сделать шаг, стать ещё ближе и но вместо всего этого я просто смотрела на него, не зная, что сказать в такой неоднозначной ситуации. На мгновение я забыла о том, что за пределами дома меня ждали ребята. Они играли у бассейна и хотели получить чертов контейнер со льдом как можно скорее. Да, в этом мире, к сожалению, существовали и другие люди, а не только мы вдвоем. Мне стало очень душно, словно я находилась под палящим солнцем пустыня. Дышать было нечем. Казалось, что это от меня исходил весь жар, упрямо прогревающий улицы города. В чувство меня привела капля холодной воды, и я не могла которая стекала с наших рук на пол, задевая мою ногу. «Думаю, что этот кусочек стоит выбросить», внезапно прошептал Элмер и отпустил мою руку. Он все равно почти растаял. От жара моего тела, скорее всего, даже уже ледники Арктики растаяли. Не то что этот кусочек, да и контейнер бы скорее отнести. «Ты заблудилась там, что ли?» На кухню зашла Биатрис. Я успела сделать шаг назад, отходя от Эльмера на приличное расстояние и виновато улыбнулась ей. "Папа?" Мне показалось, что Биатрис была очень удивлена, увидев нас вместе. Я мельком посмотрела на уверенное и спокойное лицо Эльмера, на котором не дрогнул ни один мускул. Такой выдержке можно было только позавидовать. Отправляешь гостью одну по дому бродить, С укором сказал мистер Браун своей дочери, разворачиваясь к выходу из кухни. «Показал потеряшке дорогу. Не благодарите». После этого он спокойно вышел из кухни, а Беатрис похлопала меня по плечу. «Извини», — виновата пробормотала она и забрала у меня контейнер из рук. «Я не подумала, что ты не знаешь, как до кухни дойти». «Ничего», — я улыбнулась и кивнула. «Мне мистер Браун помог». Да уж, взгляд Биатрис, брошенный к дверному проёму, был довольно недоумённым. Пошли веселиться. Меня не отпускали нахлынувшие эмоции и мысли, пока мы возвращались к бассейну. Может, всё происходящее между нами было лишь проявлением доброжелательности и гостеприимства, которые я по ошибке приняла за мужской интерес?